116. Плохая из тебя алгуния Сияющие чернотой ночи крылья распростерлись за его спиной, недвижимые. Как он вообще удерживал себя в воздухе, не взмахивая ими? Обычные птицы могли парить, улавливая потоки воздуха, и ворона, должно быть, тоже так умели, но это всегда было в движении, в полете а он просто завис между кристальной завесой потолка и каменным полом пещеры-тайника, точно стоял на невидимой, растянутой между противоположными углами нити. Духовные силы или какие-то скрытые способности, пробужденные древней кровью? Взгляд его стал осознаннее ненамного. Ладонь скользнула по груди, задерживаясь слева, пальцы шевельнулись, точно проверяя, нет ли под ними той ужасной кровавой дыры, оставшейся от вырванного сердца, и ничего не нашли, разумеется. Цзынь-цзынь подумала. Самое время сбежать, пока он отвлекся на осознание себя. И проще всего было пойти обратным путем. Она не знала, есть ли из тайника другой выход. А проверять времени не было, да и не стоит обращать его внимание на себя бесцельными блужданиями из угла в угол, В поисках спасительной или губительной лазейки. Она осторожно встала на ноги, очень стараясь не сдавать при этом ни звука, но одежда все равно зашуршала. Его голова дернулась, темные глаза с золотыми точками зрачков впирились в нее, неосознанно отреагировал на звук инстинкты хищной птицы. Цынь-цинь замерла на долю секунды и медленно-медленно попятилась. хищнику поворачиваться спиной нельзя. Это певчим птицам с детства в голову вбивают, и только теперь она поняла, почему. Повернуться — все равно, что себе мишень на спине нарисовать. Но не похоже было, что он нацелился на нее, просто следил за ней невыразительным взглядом. цзынь цинь быстро развернулась, чтобы улизнуть в тень к коридору. Шорох, взмах крыльев, и он уже был прямо перед ней. Цзинь-Цинь резко затормозила, чтобы не врезаться в него, крутанулась на пятках и рванула в другую сторону, чтобы обогнуть его по кривой и опять-таки вернуться к выходу из пещеры тайника. Но он опять опередил ее, как будто даже не перелетел, а просто взял и переместился, загораживая дорогу. Цзинь-Цинь вильнула в одну сторону, потом в другую, но он неизменно преграждал ей путь. Осознавал ли он вообще, что делает? Лицо его оставалось невыразительным. Цзинь-цинь сложила перед собой кулаки и пробормотала. «Господин демон, отпустите меня, пожалуйста. Я больше не потревожу вас своим ничтожным присутствием. И, конечно же, никому не расскажу, что вы не человек, а демон. Если бы я только знала это загодя, не вела бы себя с вами столь непочтительно. Молю о прощении, господин демон». Бормоча это, она незаметно пятилась в сторону выхода. Брови его медленно приподнялись. Сначала одна, потом другая — Лицо из невыразительного стало. Каким растерянным, удивленным, понимал ли он вообще человеческую речь, но она была не настолько глупа, чтобы заговорить с ним на языке ее имени, если уж взялась притворяться человеком. Уж простите, что золото в тайнике не оказалось, продолжала Цзинь цинь отбивая поклоны в кулаки. Кто ж знал, что его до нас обчистят? Но откуда бы простое смертное такое предвидеть? Простой. — Смертный? Голос его был хрипловатым, надтреснутым. Уже не Чань Ло, но еще и не у Мин Чжу. Голосовые связки, видно, пока не сформировались полностью. А может, таким и был голос первого дзинь У? — Так что господин демон не в защите, — продолжала гнуть свою линию Цзинь цинь Но, думается, у господина демона и так золотишко водится. — У всех демонов есть сокровищница. Так люди говорят, да и крылья ваши золотом отливают. Достаточно перышка выдернуть и живи в достатке хоть сто лет. Перышка. Выдернуть, проговорил он все так же хрипло. Золотые зрачки двинулись. Он уставился на свои пальцы. Взгляд его прояснился, но Цзинь Цынь этого уже не видела, неслась к спасительному коридору. Следом донесся, кажется, смешок. Ничего хорошего это не предвещало, и он, конечно же, опять перелетел, преграждая ей путь. Взгляд его теперь был пристальным и острым. — Отпустите меня, господин демон! — взмолилась Цзинь-Цинь, уткнувшись лбом в кулаки. Прямо на него смотреть она бы не посмела, выдаст себя как-нибудь. — Ты знаешь, кто я? — спросил он, четко выговаривая каждое слово. — Откуда мне знать? Он, кажется, развеселился. Правда? «Я бы не посмела лгать господину демону. Это ничтожная смертное никогда бы не осмелилась». «Что ты несешь? потрясенно пробормотал Ум Минчжу и на мгновение накрыл лицо ладонью. Цзинь-цинь сейчас же воспользовалась тем, что оказалось вне поля его зрения, и попыталась проскользнуть мимо него в коридор. Но Ум Минчжу, даже не глядя, ухватил ее за запястье и дернул обратно. Она еле устояла на ногах. Хватка его пальцев была крепкой, но не грубой. Однако же вырваться у нее не получилось. Она набрала полную грудь воздуха и затараторила прежнюю чушь о том, что никому не расскажет о его настоящее лечении, если он отпустит ее. Он слушал внимательно и даже сочувственно. Но в глазах поблескивали веселые искры, а углы губ так и норовили приподняться, но он явно заставлял себя держать их вытянутыми в невыразительную ниточку. Когда Цизиньцинь исчерпала запас убедительных, как она полагала доводов, почему господину демону стоит отпустить жалкую смертную, у Минчужу, так и не выпустившей ее руки из своей, глубоко вздохнул и сказал: Ты всерьез полагала, что я в это поверю? Плохая же из тебя, Алгунья.